Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, Господарие илиана Воскресенье, 15 июня 2021 года, 11.52. Отчет нарисован. Интереса ради уточнил у Клауса по трофеям, не было ли у бандитов чего-нибудь этакого, эксклюзивного, что могли бы потом отметить при опросе другие свидетели. Увы, у внедренной группы на двух шишигах стандартные советские Калашниковы. Два советских ЖТТ и один ПМ. У их покойных подельников в саванне арсенал более разномастный. На вертлюге баги установлен пулемет Горюнова. Личное оружие представлено китайскими Калашниковыми, турецкими М4 и Гевердрай. А в пистолетах полная разносортица. Старый битый Кольт, юзаный полицейский Вольтер, неплохой Хай Пауэр, новенькая Берета версии Элита сорокового калибра. В общем, сдать вооруженный магазин такое железо вполне можно, а опознать по нему хозяина не получится. Все это добавляю к отчету. С показаниями пленных внедренцев Клаус знаком не полностью. Что-то выясняли при нем, что-то в стороне и потом дообсуждали между собой. Делаю поправку на испорченный телефон и соответственно искажение данных. Картина, хотя и не полная, есть. Бывшие зэки из нескольких северокавказских народностей, уж не знаю, дагестанцы, ингуши или еще какие осетины, но точно из разных, потому как плотного землячества не составили. Однажды их вывезли из поселения на медобследование, что-то в вкололи и проснулась компания уже на базе «Россия», имея по тысяче ЭКЮ на нос от орденских щедрот. Кто-то из старых знакомых, их главаря, мысленно вставляя слово «смотрящий», в тонкостях русской блатной лексики Клаус, само собой, не Копенгаген, подогнал два бэушных армейских грузовика и дал наводку, как одной хитрой операции, внедрившись изнутри в конвой, сразу сорвать большой куш. «Очень интересно». Вербовка бандитов силами Ордена или не Ордена, а просто он выступает посредником, как, скажем, при заказе за изоленточных грузов через отдел Сары. Также в другой отдел приходит заказ на два десятка торпед, и за ленточные поставщики его честно реализуют? Ну да, с моральной точки зрения у орденских сотрудников все чисто, каждый имеет право на второй шанс. В Старом Свете снижается нагрузка на пенитенциарную систему, а здесь кто хочет исправиться, тот может начать жизнь с чистого листа. но ну, а если не хочет, это уже не ордена проблемы. Разве только банды начинают тревожить орденские объекты? Но это большая редкость. Вокруг хватает менее зубастой добычи. Забавнее другое. Герик, кажется, действительно не знал, кто у нас бандиты, когда пожелал привлечь меня. Среди Эдельвейсов, конечно, могли быть знающие русский язык, Осьси. Пояснение. Осьси. Немецкий же организм. Восточники. Уроженцы бывшего ГДР. А разница в характере местами заметна и через 20 с лишним лет после объединения страны. Тот же Зеп Крамер, например, ведь фамилию мою Караван Баши произнес без затруднений. Однако вероятнее, что среди внедренцев кто-то кое-как владел английским, на котором их, соответственно, и расспрашивали. Для начального экспресс-допроса достаточно и этого. Мух от котлет ребята Крамера отделили успешно, а большего им и не требовалось. Но вот патрульной службе нужно много больше, и я, как внештатный, но все-таки сотрудник, имея возможность это больше сделать, здесь просто обязан проявить инициативу. Посему иду к Герику, который как раз нагоняет страх на очередного малыжника из местной обслуги, выжимая из клиента крохи информации. И пантомимой изображаю «пошептаться бы». Комендант, скривившись, делает знак Эдельвейсу. «Арни, убери пока этого». Встает и наливает воды из глиняного кувшина с длинным горлышком. хайтека типа кулера в хозяйстве Ильяны обеспечить не смогли, вернулись к методике предков. Но, кстати, методика вполне рабочая, не знаю насчет прочих продуктов, а вода на жаре таким образом спокойно остывает градусов до 20. Испарение с потерями джоулей на агрегатный переход никто не отменял. «Что там у тебя?» – спрашивает герик Кратко излагаю идею. «А сам допрос провести не сможешь? Так я же не из органов». И это видно невооруженным глазом, а законники масть ловят очень четко. Хороший опер среди них, если повезет, мог бы закосить под своего. Одна школа. Но человек со стороны иначе как фарайрам и лохом быть не может. Зато вполне могу поработать экспертом, в данном случае переводчиком-консультантом. Понимаю, что в Порто-Франко у вас такие найдутся, но если мы хотим раскрутить вопрос побыстрее... Ты прав, только не могу же я разорваться. гелик задумчиво барабанит пальцами по столу. Стоп, ты ж немецкий знаешь свободно. Есть такое и что? А то, что за следователя у тебя Клаус побудет. У него-то морда подходящая и даже опыт есть. Трудился у себя в гисцене, старшим помощником младшего регулировщика, пока сюда не перешел. Короче, ему и переводи. Один раунд я с вами проиграю. Отработай переводчиком, секретарем и заодно составь конспект основных вопросов. Тебе все одно, сразу все фиксировать. А дальше действуйте вдвоем. Ну а что, может и сработать.